Соль и табак. На основе этого финансового порядка в 17 веке возводились казной предприятия двух родов. Это были либо опыты, затеи, расстраивавшие установившийся порядок, либо нововведения его перестраивавшие. Прежде всего казна приняла собирать своих растерянных плательщиков. Смута выбила из тягла множество тяглых людей. По восстановлению порядка Они продолжали свои тяглые занятия, оставаясь в ней тяглой. Против этих и избыл их, и поведена была продолжительная законодательная и полицейская борьба. С земского собора 1619 года правительство преследовало закладчиков и едва сладилось с ними при содействии собора 1648-1649 годов. Тогда же уложение было установлено, что непосадские люди – промышляющие на посаде, обязаны или бросить свои промыслы, или участвовать в посадском тягле. С целью обеспечить казне постоянный состав прямых или косвенных работников законодательство, как мы видели, сбило общество в замкнутые сословия, прикрепив каждое к его повинностям, запретило самовольный выход из посадов и превратило договорную, пожизненную неволю владельческих крестьян, потомственную крепостную зависимость. Но как не тщательно переписывали и прикрепляли обывателей, способных к тяглу, оставалось много из былых, ускользавших от казенных повинностей. Хотели одной общей мерой, как рыбу большим неводом, захватить в работу на казну все население, рядовое и привилегированное, взрослые и малолетнее обоего пола. В то самое время, когда на Западе политико-экономическая теория меркантилистов настаивала на замене прямых налогов косвенными, на обложение потребления вместо капитала и труда, в Москве попытались вступить на тот же самый путь вполне самобытно по указанию не какой-либо заносной теории, а дурной доморощенной практики. В московской финансовой политике косвенные налоги вообще преобладали над прямыми. В XVII веке правительство особенно усердно истощало этот источник в расчете, что плательщик охотнее заплатит лишнее за товар, чем внесет прямой налог. Там он за переплату получает хоть что-нибудь годное к употреблению, а здесь не получает ничего, кроме платежной отписки, квитанции. Отсюда можно думать и родилась смысл, внушенная, как говорили, бывшим гостем, а теперь Дьюком Назарьем Чистым, заменить важнейшие прямые налоги повышенной пошлиной на соль. Соль нужна всем. Следовательно, все в меру ее потребления будут платить казни, а из былых не будет.